что он с норовом. Они сели, каждый на свою лошадку, собрали воде в ожидании, закружились сперва медленно, затем быстрее, затем вихрем под бешеную музыку. Возбужденные наслаждением быстрого движения неслись над толпой глазеющих зрителей, и казалось им, что эта толпа далеко внизу, под летящими по воздуху копытами и худолых коней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 Не ослабила поводья и, держась только слегка одной рукой, с гордостью показывала Денису, какая она ловкая смелая наездница. Он хвалил ее, ободрял, упиваясь ее радостью, но Мэри наконец стала совестна за свою безрассудную расточительность. Она испугалась, что разорит своего кавалера, и начала умолять его сойти. А Деннис смеялся до колик. Мы можем кататься хоть всю ночь, если вы захотите. Деньги пустяки, только бы вам было весело. — Ах, нет, не пустяки, Денис. Это ужасно дорого. Сойдем, пожалуйста, — упрашивала она. Мне будет так же приятно смотреть, как катаются другие. — Ну, хорошо. Пойдемте отсюда, раз вам так хочется. Но только это еще начало. Сегодня вы здесь, в компании миллионера и мы повеселимся вовсю. — Если вы только, наверное, можете истратить столько денег, Деннис, — сказала нерешительно Мэри. — Здесь прямо-таки чудесно. Но я не хотела бы, чтобы вы слишком много тратили на меня. — Мне не жаль было бы истратить на вас все, что у меня есть, до последнего фартинга, — возразил он с жаром. Они бродили в толпе, любуясь праздником, упиваясь весельем, царившим вокруг, радуясь тому, что они вместе. Час спустя, поупражнявшись метание шаров, посмотрев зверинцы заеденных блохами львов и апатичного слона, потыкав пальцем жирного мальчика, по победительной просьбе показывавшего его человека, чтобы удостовериться, что тут нет обмана, подивившись на самую крошечную в мире женщину, поглазев с интересом и вместе с одроганием на живой скелет и накупив всякой снеди от медовых груш до леденцов из ячменного сахара. Деннис и Мэри стояли перед большой палаткой, представляя собой самую веселую и счастливую пару на всей ярмарочной площади. То была палатка знаменитого Мак Иннели, обещавшего, как возвещалось в афишах, праздник утонченных и изящных развлечений. Перед палаткой была воздвигнута деревянная эстрада, освещенная теперь четырьмя смоляными факелами, а посреди эстрады стоял сам знаменитый мак нелли которого легко было отличить по высокому блестящему цилиндру и свертуку с развивающимися полами, по брюкам в крупную клетку, по На его белом бархатном жилете медной цепочки фасона Альберт, толстой, как цепь лорд мэра, и желтой, как настоящее золото. По обе стороны мистера Мак и Нелли расположились те, о ком синими и красными буквами взвещали анонсы, расклеенные на всех стенах и воротах предместья, называя их блестящие плеяды талантов. Справа высокий мужчина романтической наружности в парадном, но изрядно потрепанном вечернем костюме. С меланхолической грацией прислонился к одному из столбов.